Страшно даже бегемотом. Перепрыгнув по белым досточкам, Даня присел рядом с Баа, разглядывая его грязно-синий комбинезончик, его голубую потрепанную вязь тела его раскинутые лапки. «Баа!» — тихо позвал Даня, стараясь сдержать цунами эмоций, с которыми здесь никто бы не помог справиться. «Даня?» — спросил Баа, поднимая голову и оглядывая дорогу. — Ты жив? — всхлипывая, уточнил Даня. — А ты? — выдохнул бегемотик. — Я успел убежать. — А я видел, как бык пронесся прямо надо мной. Представляешь? — восторженно заявил Баа, поднимаясь на лапки и отряхивая комбинезон. — Баа, я испугался! — честно признался Даня. «Ты всего боишься, а мне совсем и не страшно было. Это так здорово, тебе надо попробовать!» Даня удивленно следил за Баа, бодро шагающего по белым дощечкам мостика, не понимая, как такое вообще могло понравиться. Ужасная опасность коварной ночной улицы. Даня вообще-то не был трусом. Он вот не боялся темноты, не боялся пауков и жучков, не боялся много всего того, чего, как он думал, можно бояться. Он просто был осведомленным ребенком. Он знал кошмары и ужасы, заселяющие этот мир. И бык являлся одним из этих кошмаров. И теперь Даня не мог понять, как Баа могло понравиться попасть под это грозное животное, состоящее из стали и огней. «Я ничего не боюсь!» Гордо произнес Даня, прыгая по белым полоскам. Ну-ну, конечно, дразнился Ба. Трусишка, а вот и нет, а вот и да. А ты вообще, вообще? Да, я смелый. Гордо выпитив живот, заявил Ба. Раз смелый, то иди, проверь, кто там. Даня указал на странную подвижную кучку лежащую у ворот парка, который как раз начинался за асфальтовой рекой окруженный хмурыми пятиэтажками даня знал кто это такой это был другой, так его называла мама другой часто охранял вход в парк, и порой мама даже давала ему деньги за проход От чего это зависело даня не знал, но он знал что другого нужно обходить не попадаться ему. Другой был похож на человека, но и одновременно совсем не похож. Другой плохо говорил и часто ругался. Другой был завернут в кучу тряпок, от которых дурно пахло. Или это от другого так пахло, выяснить Дани не удавалось. Другой имел обычно синее лицо, которое сильно отличалось от человеческих лиц, привычных Дани, поэтому это и был другой. Иногда другой раздваивался или расстраивался, образуя вокруг себя кучки таких же синелицых и плохо пахнущих. Когда другой множился, становилось совсем опасно. Мама с папой даже делали крюк, чтобы обогнуть их. Сейчас другой затаился, он почти не шевелился, но Даня знал, что это притворство. Ба сделал шажок назад, незаметно прячась за ногу Дани. Ба совершенно не боялся. Он был самым смелым бегемотом из всех известных ему бегемотов, но вид, подергивающейся темной кучи, не вызывал у него желания двигаться дальше. А есть другой проход! прошептал Ба, опасаясь разбудить стража ворот парка. Есть, кивнул Даня. Но он далеко, и там нет воинов. А эти воины, они опасны? Начал озираться Ба. Нет, они наоборот, они защитят нас. Может, они тогда выйдут к нам? Предложил Ба. Нет, покачал головой Даня. Почему? У них нет ног. Пожал плечами Даня. У воинов нет ног? Удивился Ба. «Они только ту дорогу охраняют», – показал Даня вглубь парка. «А почему у них нет ног?» – не унимался Ба. «Не знаю. Может, они их потеряли в бою», – предложил он. «Может», – почесал голову бегемот. «Или, может, они совсем и не воины?» «Нет, точно воины», – заспорил Даня. «Воины без ног так не бывает» даже в мультиках не сдавался ба желая отдалить момент приближения к другому мы видели мало мультиков покачал головой даня мы видели все мультики авторитетно заключил ба и фильмы и везде у воинов есть ноги а у этих нет продолжил настаивать на своем дане они им не нужны почему потому Выдал самый распространенный ответ Даня, который и сам не понимал, куда делись ноги воинов. «Значит, они не воины, а так. Иди!» Даня подтолкнул смелого Баа к другому, стараясь закончить этот опасный разговор, боясь поддаться уговорам Баа, что там в парке вовсе и не воины. Долго оставаться на месте было опасно. Их могли обнаружить. Их могли поймать. Сзади подкрадывались кошмары, которые уже начали разматывать свои щупальца, чтобы схватить ноги Дани и лапы Баа. Из окон окружающих домов могли выбраться люди, которые отведут Даню домой, заставив забыть о поиске сильного и такого необходимого льва. Медлить было никак нельзя. Впереди ждал папа. Позади ничего не осталось. «Не пойду!» Заупрямился Ба. Но нам нужно, топнул ногой Даня. Нам не обязательно его будить. Мы можем прокрасться аккуратно, мимо, предложил Ба, рассматривая небольшое расстояние между другим и забором. Можем, кивнул Даня. Главное полом не скрипеть, предупредил Ба. Это не пол, а дорога, а дорога не скрипит. Поправил друга Даня. «Это не дорога!» Отрицательно замахал головой бегемот. «Дорога – это все, что мы прошли от дома. А идем мы по полу, и никак иначе». «Да нет же!» Начал спорить Даня, забыв про другого. «Пол – это дома или в садике, а на улице дорога!» «Нет-нет!» Замахал лапами ба. «Пол – это все, по чем ходят ногами!» Упрямился бегемот, топая по плитке тротуара. фр подал голос другой, прекращая спор. Даня и Баа замерли, не дыша, следя широко раскрытыми глазами, и местами, где раньше были глаза. За другим они превратились в туго натянутые резинки, готовые с криком броситься прочь, как только другой вновь заговорит. Даже сердце Дани не стучало, ничем не выдавая его в темноте спящего города. Но другой молчал. Черная куча оставалась на месте. Даня очень хотел назад. Даня очень хотел в кровать, под одеяло, в привычную квартирку, к обычным кошмарам. Он соскучился по сну. Он соскучился по запаху подушки. Он соскучился по маме. Мама. Мамы больше нет. Даня обернулся назад, туда, где в перекрестке нескольких зданий раньше стоял их дом. Туда, куда днем можно было добраться за несколько веселых, нестрашных минут. Туда, где сейчас больше не существовало этого «туда». Как бы не было страшно, но у Дани есть только один путь – вперед. К поиску папы, к спасению мамы. Только тогда он сможет снова найти свой дом, которые теперь поглотила темнота, которые уже полностью во власти кошмаров. Баа хорошо чувствовал Даню. Баа прекрасно знал, что кошмары и ужасы не пустят их обратно, что теперь дом – загадочный мираж. И вообще непонятно, был ли у них когда-нибудь дом. Другого нужно было обходить, другой мешал их дороге. Другой отрезал их от защиты воинов, которых Баа никогда не видел, о которых так много говорил Даня. И уж лучше им побыстрее добраться до воинов, чем оставаться здесь, в легкой доступности для ужасов, под зоркими взглядами кошмаров, под приближающимися страхами. Приняв решение, Баа одной лапой подхватил свой живот, а другой взял Даню за руку. И, осторожно ступая по полу, чтобы не вызвать скрип, медленно пошел вокруг другого, не отрывая своих отсутствующих глаз от черной бесформенной кучи. Даня, затаив дыхание, двигался следом, тоже осторожно выбирая каменную плитку, на которую можно наступить. Он хоть и понимал, что это не пол, и плитка не издает таких звуков, как у них дома, но осторожность. Превыше всего. Мало ли, может, Ба прав, а днем в шуме оживленного города, Даня просто мог не расслышать, как скрипит плитка, выдавая каждый шаг. Донеслось грозно из кучи. Другой пошевелился, выбрасывая слова на неизвестном языке, сопровождаемые вонью. Даня и Баа, не сговариваясь, бросились на утек, скрываясь в воротах парка, без оглядки пробегая по аллейке мимо темных огромных лавочек, под которыми оживились монстры, мимо урн пушек, из которых высунулись морды злых тварей. Добежав до первого воина, Даня припал к его холодному телу, шумно переводя дыхание, прижимая баа к груди, в которой бешено ухало сердце заглушая окружающие звуки. Ба тоже пытался справиться со своими чувствами. Он не дышал, у него не было сердца. Но сейчас он думал, что это его шумное дыхание раскатывается по парку, что это его сердце бьется о тела, что это его крик застыл на губах. Спустя несколько минут все успокоилось. Дыхание стало тихим, сердце медленным, На плохо освещенной аллейке, между стройными рядами воинов, никто не появлялся. Вслед за ибо другой не побежал. Видимо, ему не было сюда доступа. Из-за темных кустов, окружающих аллею, выглядывали ужасы, не смея выйти оттуда, чтобы не попасться воинам. Кошмары застыли на ветвях деревьев, следя, не сойдут ли их жертвы с дорожек. Ба снова обрел храбрость и смелость, выйдя на середину аллеи, разглядывая поблескивающих воинов. Ух ты, выдохнул Ба, они настоящие? Я же говорил, кивнул Даня, все еще пытаясь успокоиться. Ну, ты многое говоришь, протянул Ба. Ты мне не верил, удивился Даня, чувствуя подкатывающую горло обиду. Просто не совсем доверял, уклончиво ответил Ба. Я тебя никогда не обманывал, насупился Даня, тоже выходя на середину дорожки, разглядывая воинов. Ага, неубедительно согласился Ба. Правда! Посуровил Даня, сжимая кулаки. У него не было секретов от Ба, и врать ему тоже не было смысла. Недоверие лучшего друга его ранило. «А как же сахарная вата?» Баа пристально посмотрел на Даню. «Она существует!» – воскликнул Даня. «Неправда!» – запротестовал Баа. «Правда!» – не сдавался Даня. «Я всю вату в доме перепробовал и теперь могу точно заявить – она не сахарная!» «То специальная вата! Ее нет у нас дома!» – попытался объяснить Даня. Так все могут сказать. Есть то, чего нету. Заупрямился бегемот. А как ты докажешь? Я ее ел, и это была вата, и на вкус она была, как сахар. Серьезно сказал Даня. Я весь из ваты. Разошелся Баа, выковыривая из глаза серый клочок. Вот, можешь сам попробовать. Она точно не сахарная. И другой ваты. «Не существует!» «Она есть!» «Нету! А что за космос такой? Ты сам-то в это веришь, что над нами пустота?» Подняв лапы вверх, спросил Ба. «Верю!» Даня растерялся, не зная, как доказать бегемоту реальность этих вещей. «Это так страшно даже представить, что сверху ничего нет! Сразу кажется, что ты такой маленький!» и тебя сейчас раздавит это ничего но он вон указал даня на небо на котором не видно было звезд и одиноко блестел серп луны это небо возмутился ба а космос прямо над ним уточнил даня над небом ничего быть не может заявил ба может нет не может на небе есть облака и тучи Когда облака и тучи уходят, то небо остается небом. Там не появляется никакой космос. Начал поучать ба. Он и над облаками, и тучами. Не может же над небом ничего не быть. Развел руками Даня. Небо нарисовано. Ты что, книжек не смотрел? Там всегда небо нарисовано. Это в книжках, а в жизни оно настоящее. И из чего оно? Прищурился Ба, готовый раскусить Дани на обман. Не знаю, снова смутился Даня. Что-то пустое не может быть стучами или звездами. Ты видел пустую бутылку из-под молока. Да, Даня не понял, к чему ведет бегемот. Там, где пусто, видно дно, а на небе никакого дна не видно. Научно подтвердил свои знания ба. Но есть же космонавты! Вспомнил Даня то, что могло убедить Ба. «Ну, никто же не доказал, что они летают не в небе». «В небе пилоты, они на самолетах», — продолжил Даня, чувствуя, как в бегемоте зарождается сомнение. «А космонавты в ракетах, и они над небом». «А ты сам видел это?» «Нет». «Значит, это все в раке. Раз ты не видел, значит, этого нет». Клинил свой весомый довод, Ба. А падающая звезда, Фр. Падающая звезда в космосе. Замахал головой Ба. Ну представим, что космос существует, и он уронил звезду. То куда она упала? Она могла и мимо упасть, задумался Даня. Мимо? Куда мимо? Все звезды над нами. Она бы точно упала прямо на нас. У тебя есть звезда. «Нет», – потерялся Даня, – «и у меня нет». Ба показал пустые лапки. Но мы с папой ходили смотреть на падающие звезды летней ночью. Там много было, и они все мелькали. И папа сказал, что они падают. «Ладно», – сдался бегемот, – «папе я верю. Хотя падающая звезда звучит смешно, они же нарисованы на небе». «Как солнце? Или солнце тоже падает?» «Не знаю», – задумался Даня, пытаясь вспомнить, говорил ли папа что-нибудь насчет падающего солнца. «А настоящий бегемот? Что за ерунда такая? Я самый настоящий бегемот. Настоящие не бывает. Не может быть больших бегемотов, еще и таких серых, как ты говоришь». «Может, я в зоопарке видел» запротестовал Даня. «Еще это картошка!» не мог остановиться Баа. «Бегемоты не могут любить картошку! Я бегемот, я не люблю картошку!» «Но тот ел и даже очень много!» «Значит, точно, он не бегемот!» «Про бегемотов я-то уж лучше всех все знаю!» отрезал Баа. Переругиваясь, Баа и Даня медленно шли мимо воинов сурово взирающих на них свысока. Всем своим видом воины давали понять, что они осуждают их ночной визит. Но весь смысл воинов заключался в том, чтобы охранять аллею, не давать монстрам захватить тех, кто находился на ней. Будь то ребенок, гуляющий здесь ночью без взрослых, будь то бесстрашный бегемот, не верящий в существование других бегемотов. «А почему они молчат?» – сменил тему Баа. «Воины, почему вы молчите? И где ваши ноги?» – спросил Баа воинов. «Они не могут говорить», – шикнул Даня на Баа. «Почему? Они же воины!» «Да, но почему?» – не усмирял своего любопытства Баа. «Потому что воины должны защищать, следить за тем, чтобы кошмары и монстры не выбежали из-за кустов. А не тратить время и внимание на глупые разговоры. нравоучительно произнес Даня. Но это же не глупые разговоры, запротестовал Ба. Про ноги, про ноги, глупые, не глупые, это очень важно знать, замотал головой Ба. Мы у папы спросим, сдался Даня, а воинов отвлекать не будем. Хорошо, согласился Ба. А что там такое? «Постой!» — крикнул Даня, убегающему в темноту любопытному бегемоту. Баа замер у высокого бортика фонтана и понимающий, оглянулся на Даню, который остановился у последнего воина. Вокруг фонтана было темно. Свет фонарей сюда почти не доставал. Защита воинов там тоже заканчивалась. Даня застыл, следя за Баа, который неуклюже начал карабкаться на бетонный бортик фонтана, чтобы получше изучить его пустующие внутренности, рассмотреть страшных каменных рыб, которые в темноте казались еще опаснее. Их беззвучно распахнутые рты, их ничего не видящие глаза, завораживали Баа, завлекали его, притягивая ближе. С треском и шумом рыбы зашевелились. Даня видел, как дернулись их хвосты по направлению к ничего не подозревающему Баа, как сверкнули ожившие глаза, как в их пастях начали расти острые зубы, способные разорвать глупого бегемота. Даня открыл рот, чтобы закричать, чтобы предупредить, чтобы спасти, чтобы не потерять единственного друга, но изо рта вырвалась только тишина. Даня видел, как Баа повернулся к нему и, улыбаясь, поднял лапу, чтобы помахать Дани. Даня видел, как рыбы, воспользовавшись этим, начали быстро опускать свои зубастые пасти к Баа. Даня в панике дернулся, зная, что не успеет. Но тут из кустов выскочил зверь, хрустя ветками, заливая воздух лаем. Зверь пронесся мимо Дани и запрыгнул на бортик фонтана, практически вырывая, Бегемотика из рыбьих зубов, вррр, сказал зверь, подбегая к Дане и выплевывая ему под ноги продырявленного от зубов и мокрого от слюней ба. Не сводя взгляда со зверя, Даня поднял бегемота с земли. Зверь весело завилял хвостом и снова бросился к фонтану, прося бросить ему ба. Я не игрушка, подал голос ба, пытаясь скрыть дрожь от пережитого ужаса, который испытал в пасти рыб, а потом и в зубах зверя. Поправляя дырочки на теле, сквозь которые пробивалась вата, Баа прятал глаза от Дани, в которых пару минут назад жили самые настоящие страхи. Рев! Приближаясь к Дани, весело ответил зверь, словно насмехаясь над Баа и над его секундной слабостью. «Ты кто?» Спросил Даня собаку, задорно бегающую вокруг него. Ряв, повторил зверь. «Я назову тебя пес!» — придумал Даня, которому очень понравился этот зверь. «Не нужно его называть!» — закапризничал Баа. «Прогони его! Он нам не нужен!» «Но он же спас тебя!» — удивился Даня. «Арря!» — подтвердил пес. «Я бы и сам себя спас!» Запротестовал Ба, не терпищий конкуренции в дружбе и критики в отваге. Арр! -р -р -в возразил пес. Он пойдет с нами, решил Даня. Он нам не нужен. Ба попробовал еще раз отговорить Даню от такой глупой идеи. Нам его воины послали, чтобы защитить нас, сказал Даня, рассматривая страшных рыб, которые замерли как ни в чем не бывало значит, он поможет нам добраться до папы». Обогнув напуганный псом и оставшийся неподвижным фонтан, Даня подошел к узкой, совершенно темной дорожке, которая утопала в кустах, заселенных ужасами. «Нам туда?» запаниковал Ба. «Да», — кивнул Даня, вспоминая, какой безобидной казалась эта дорожка днем, когда он шел по ней рядом с мамой. Сейчас она была устлана темнеющими щупальцами кошмаров, которые шевелились, переплетались, создавая капканы, в которые должны были попасться Даня и Баа. «Как?» — спросил Баа, внутри которого все ходило ходуном и покрывалось морозной коркой, только от вида этих ужасов. «Пес!» — придумал Даня. «Пес, сходи, распугай их!» Даня указал зверю рукой на дорожку. Пес задумчиво посмотрел на Даню, подпрыгнул и лизнул ему руку. Даня отшатнулся, быстро вытирая ладонь об штаны. «Нет — Нет! — крикнул Даня. — Иди туда! Пес, повиляв хвостом, все же двинулся по дорожке, обнюхивая асфальт. Ничего не найдя, он вернулся к Дане, требуя похвалы. — Хорошо, пойдем! — выдохнул Даня, заходя в темноту, держа Баа за лапу, а пса в пределах видимости. Пес усиленно защищал путников, то забегая вперед, чтобы расчистить дорогу, то задерживаясь позади, чтобы отогнать догоняющих, то ныряя в кусты, чтобы распугать настырных.